На пороге кухни Хэйди услышала, как Джек воскликнул. — с Чего вы решили? Вот это я. Мало ли на свете Джеков? — Тедди ответил. — Слышал, что я обещал твоей подружке. Подождем, пока она не вернется. И крикнул Хэйди вслед. — Солнышко, какой у тебя чай? Откуда он? — Липтон, — ответила Хэйди. — А откуда понятия не имею? Тедди подмигнула, и она скрылась, повторяя, что с ней будет все в порядке. Это под Джеком земля горит. Наконец Джек раскололся. Да, они с Хэдди взяли банк, но думал, что все в порядке, он ведь уехал за пределы города. Тедди спросил. По-твоему, власть Тома кончается за рекой, да? Джек ответил, что не подумал. Все равно, что мальчишка, которого поймали на краже конфеты с кондитерской. Хэдди нравилось, что с Тедди рицем Джек не задается. Тедди сидел на стуле и курил сигару. Перед тем, как набрать дым, он окунул кончик сигары в чай, а потом сильно затянулся и выпустил облачко дыма. «Джекки!» — торжественно произнес он. «Я согласен забыть о твоих подвигах в банке. Ты у нас новичок, но ты создал проблему, которую нужно решить». «Какую проблему?» — прищурился Джек. «Первым делом положи свою пятерку в банк». «Не было там пятерки». — И выпиши чек на половину той суммы, на две пятьсот. Джек вцепился в подлокотник кресла. — Говорю вам, не было там пяти кусков. Банкиры всегда врут газетчикам и завышают украденную сумму. Тед не поднял руку. — Ты выпишешь чек на две с половиной тысячи для демократического клуба. Никаких наличных. Возможно, купюры мечены. — Вот сколько стоит утихомерить полицию и шерифа и направить их по ложному следу? — Ты убил 78-летнего охранника, который полвека провел на службе и закона. Все любили и уважали его. Его родственники получат сувенир на память. — Какой позор! — сказала Хэйди. Джек даже посоветовал старику поискать другую работу. Хэйди усмирил Джека тяжелым взглядом. — Послезавтра в полдень я заеду за чеком выписанным на Демократического клуба округа Джексон. После того, я лично прослежу, что ты сел в машину, убрался из Канзас-Сити, я больше никогда тебя не видел. Конфетка остается здесь. Ведь так подмывало спросить на прежней работе, а что ты идею доволен. Но Джек спросил, а иначе что? Тедди нахмурился. — Что ты имеешь в виду, спрашивая, а иначе что? — Если я не выпишу чека, вы пристрелите мою конфетку. Губы Тедди разъехались в улыбке. Он подался вперед и оглянулся на телохранителя, стоящего у двери. — Слышал, что он сказал? Тедди кивнул, слегка улыбнувшись Слышал. Тедди повернулся к Джеку. — Ее нет. — Лу, тебя пристрелит, болван. Глава четырнадцатая Карл с саквояжем в руке переступил порог клуба «Рено» на 12-й улице. Оркестранты спускались со сцены. Особенно ярко смотрели цветные парни в серых двубортных костюмах. Пионистка с красной шелковой повязкой на голове закрывала крышку инструмента. Карл обратился к бармену. — Двойной и чуть-чуть воды. Потом спросил, неужели оркестр больше не будет играть? Сейчас всего половина первого ночи. — Их сменят другие, — Бармен поставил перед Карлом стакан. — Каунт, Эстер, Баклейтон и, может, кто-нибудь еще присоединится. — Как они? — интересовался Карл. Бармен уже отвернулся, но цветной парень, сидевший за стойкой, со шрамом под левым глазом и дырой между передними зубами, внимательно оглядел Карла, сжимающего ручку с хвояжа. — Только приехал, да? — спросил он. — Ты кто, свихнувшийся баптист? — — Нет, — ответил Карл, — я, свихнувшийся маршал. — Еще одну девушку, хотя здесь еще наверняка нет ее. Она светлее всех присутствующих. Карл сел, не сняв ни плаща, ни шляпы. Его сосед, крепко сбитый парень, положил локти на стойку перед бутылкой фальстафа. Карл отпил глоток и вытащил сигареты. Сидевший рядом парень уже курил. — Поехал я на центральный вокзал, — сказал Карл. Самое большое место, в котором я бывал, только собор больше. Все есть. И ресторанчик, Харви, и книжный магазин, и дамская комната. так вот потолки низковаты. По-моему, в таком месте потолок должен быть вышиной в 100 футов. иначе к чему столько мест?»